Триста двадцать Гуру. «Друг мой, хочу сделать тебя сильным. Силу дает знание. Потому освобождаем сознание твое от ложных представлений о мире надземном. В него надо войти с твердым сознанием, осознающим силу свою и утвердившимся прочно на владыке». Среди колеблющихся фантомов Известных слоев образ владыки будет прочной скалою для духа. Именно там, объединившись в сознании с учителем света, можно творить и разить, сметая призрачное нагромождение невежественной творческой мысли. Там творят все. Каково же творчество это, если сознание зло невежественно и ограничено? «Очистителями пространства являются здесь наши ученики. Слишком много невежты и невежества среди обитателей тонкого мира. Впрочем, так же, как и на земле среди землян. И там, и здесь меч духа должен быть заострен и всегда наготове. Состояние напряженности, зоркой в сочетании с осознанием своей силы, способной управить любой комбинацией внешних условий, хочу утвердить в тебе я и тем подготовить к будущему.